Глава 21. Последствия. Зал теперь приветствовал моего соперника. Я почти на ощупь ушёл в раздевалку и лишь там окончательно пришёл в себя. Сразу вспомнил: Ника, где Ника? Отправившись обратно в зал, я собирался найти её. И вообще, как вышло, что она не подошла ко мне по пути в кулуары? Не встретил у раздевалки. Вернувшись туда, я достал свой телефон и стал названивать мышке. Длинные гудки, никакого ответа. Сердце застучало быстрее и прыгнуло куда-то в район печени. Но выяснить я ничего не успел, потому что от двери меня оттолкнул Григорич, который как раз ворвался в раздевалку. Какой ты мудила, Дима? А ведь всё так хорошо начиналось. Что на тебя нашло? Он почти дохлый вышел в последнем раунде, а ты Григорич продолжал распинаться, а я пытался забыть про боли и наконец начать действовать. Но даже язык у меня повернулся не сразу, чтобы спросить у тренера. Я ужасно боялся, что мои запоздалые вопросы и действия приведут к непоправимым последствиям. "Где Ника?" спросил я наконец, перебивая последние тирады тренера о моём пространном бое. "Почём я знаю, лучше бы не приходила она. Из-за неё ты сам не свой". Я не сдавался и продолжал Она сидела с Митьей, потом ушла. Я видел, как она ушла последи раунда. Это ненормально. Поссать, наверное, беспощадно предположил Григорич. Её до сих пор нет. Я не могу найти. Телефон не отвечает. Уверен, что это Митьё рук дело. Ну приехали. Вот ты фантазёр. Нахрена на хрен она Митьке не сдалась? он говорил, угрожал. У тебя мания величия, Давлатов. Может, ушла она с Митькой по своей воле? Завтра все и скажет тебе. Григорьевич хохнул, но я взглянул на него так, что тренер проглотил с мешки. Я еще раз набрал Нику, но она снова не ответила. Мне нужно грифу, сразу потребовал я. Ага, а к черту не надо? До него добраться будет легче. Я уже знаю путь до кабинета. Не переодеваясь, я пошел к двери, намереваясь увидеться с Женей и попросить помощи. Вряд ли он будет счастлив узнать, что Митя перешёл границу в его заведение. А если я ошибся и Ника просто ушла, то то и слава богу. Дима, стой. Нет сегодня грифы. Ты сам видел, пустой его сектор. Я должен с кем-то поговорить. Ты паникуешь на пустом месте, парень. Здесь таких не любят. Вали да мой, лечи морду и забудь. Про мою девушку, которую чёрт знает куда утащил безмозглый кретин слоновых размеров, вот уж вряд ли. Миша, кажется, был в ложе. Пожалеешь, только и бросил мне в спину, Григорийчик. К сожалению, он был прав. Если Гриф общался со мной на равных, то Миша просто сделал знак, и меня выкинули его амбалы-помощники. А я даже сопротивляться не мог. Как распластался на полу в коридоре, так и лежал чуть не ревел от беспомощности и страха. Никак так и не брала трубку. Нигде в зале или у раздевалок её тоже не было. Меня осенило вспышкой. Марат. Проклятый Марат Казаев привёл меня сюда. Он дружит с Грифом, и часто самые сложные вопросы можно решить банальным звонком нужному человеку. Дело за малым связаться с Казаевым. Его номер я до сих пор не знал. Мы договорились встретиться в офисе Марата вчера. Но я не пошёл. Однако найти телефон конторы легко. Он в свободном доступе. Другое дело, что это не личный номер Марата. Общение с милыми девушками в диспетчерской ничего мне не дало. Одна переводила на другую, и каждая пела мне одно и то же. Корпоративная этика, они не имеют права давать номер босса. Пятая, наверное, соизволила соединить меня с помощницей Марата. Катю я знал лично. Она точно меня узнает и поможет дозвониться до Казаева. Я молился, чтобы она оказалась в офисе, ведь личный номер Кати мне давать тоже никто не собирался. Алло. Услышал я приятный уставший голос секретаря. Компания Умный том. Она точно не хотела больше работать и так задержалась. Спасибо Боже за ответственного сотрудника. Катя, привет. Ради бога спаси меня. Почти рыдал я в трубку. Это Дима Довлатов. Дмитрий, удивлённо, но максимально официально переключилась она с уставшего тона. Марат Артурович ждал вас вчера. Да, я сволочь прогулял наше свидание. Дорогая, пожалуйста, спаси меня и ещё одну невинную жизнь. Дай мне номер Марика. Я его не помню совсем. У меня сейчас телефон другой. Полминуты загрузки в Катю информации показались мне вечностью. Я специально выдал ей максимум запроса и сведений в сжатом виде. Она любила порядок и конструктивизм во всём. Ну и при таком раскладе растерялась. Это точно вы, уточнила Катя и, и тут же выдала мне тест-вопрос. Как вас зовут, Марат Артурович? Педик от Диора, не задумываясь, даже не морщась, ответил я. Я вас соединяю для скорости и скину номер в сообщении на этот телефон. Ты чудо, Катенька, выпалил я, но она уже отключила свою линию, и я, как второе пришествие, ждал ответа Марика. "Слушаю", откликнулся Казаев, почти не мучая меня ожиданием. "Да", выпалил я. "Марат, скотина бородатая, как же я рад тебя слышать". Марик тут же узнал меня и захохотал в трубку. "Неужели миллионер не сдох в трущобах? Война, ты или это?" "Я, я, кто же ещё? Мы вчера должны были встретиться или Вчера, перебил я его: "Ну, у меня тут дела появились. В общем, я крепко влип, а теперь не только я, наверное, нужна твоя помощь". "Конечно, говори", сразу сменил настрой Марат. "Что случилось?" Он очень быстро переключился на дела с обычной болтовни, до мы ему и тон не оставлял сомнения, что шутки нужно приберечь для лучших времён. "Мою подругу, кажется, похитил один из завсегдатаев качалки Гриффа. Твою подругу «У грифа?» – переспросил Марат. «Ты как туда вообще попал? Еще и с подругой?» Я поспешил вернуть его к сути. «Потом, все, Марик, сейчас нужно набрать Женю и попросить выяснить, не сметя им ли Ника. Знаю, что для него это не составит труда, ты же с ним ладишь». Марат молчал слишком долго. У меня волосы зашевелились во всех возможных местах. «Ты не посрался с грифом?» – уточнил я. «Вы все еще корешули-братули?» «Эм...» – протянул Марат. «В общем, да. Я с ним не ссорился, но... Мне бы не хотелось...» «Ты меня слышишь вообще? Моя подруга попала в переплет, по моей вине. Я должен ей помочь». «Дим, я не уверен, что...» Колебания Марата мне не нравились и могли стоить некий дорого. Я, конечно, не думал, что Митя способен на непоправимое, но сам факт ее отсутствия...» Отличный повод отбросить сомнения. Пришлось отбросить и дружеские сантименты. Без лишней скромности я напомнил Марату, что он теперь мне должен. Я продержался 3 недели без карт, без знакомств, без пальто от Диора Казаев. Ты должен мне услугу, помнишь? Твою мать до влатав. Моя мама хорошая женщина, как и твоя. Помоги мне, Марик. Неужели твои личные дела важнее безопасности моей любимой женщины? Марат присвестнул. Вот это заявочки. Он выдохнул и пообещал: "Сейчас я буду делать всё, что могу, Дим. Что-то я и правда. Неважно. Будь на связи". Хорошо. Её зовут Ника? Да, а его метяй, Гриф знает. Да, я его знаю, кажется, вспомнил Марат. Здоровый и тупой. Марат просто мастер кратких и метких описаний. "Он", подтвердил я. Они вышли из зала вместе, и я нико больше не видел. Мобильный не отвечаек. Понял. До связи. Он отключился без прощания лишних слов. Это значило, что Марат сейчас делает именно то, что умеет лучше всего. Он будет искать и найдёт. Если мои подозрения верны, то случится всё достаточно быстро. Я ошибся. Может, Марат действовал оперативны и стремительно, но для меня каждая секунда была равна суткам. Сначала я просто сидел на лавке и смотрел на телефон, где цифры минут менялись преступно долго. Чтобы хоть немного отвлечься, пошёл в душ. Тёплая вода смыла кровь, но не принесла мышцам желаемого расслабления. Я весь был как натянутая тетива. Даже челюсть сжалась. Первым делом после душа я, конечно, схватил телефон. Брал его с собой, оставляя на лавке под полотенцем. Не слышал звонка, но вдруг Оказалось, я мылся от силы 5 минут. Ещё столько же заняла обработка ран. Боли я не чувствовал вообще, видимо, на адреналине. Хотел бы и сознание потерять, чтобы не чувствовать панической пустоты внутри. Находиться в раздевалке у меня не было сил. Я оделся, взял сумку и вышел на улицу. Но даже замёрзнуть не успел, как позвонил Марат. Всё в порядке, бро, сразу обнадёжил он меня. Я думал, ты гонишь, если честно, но он действительно умеет. Что с ней? взвизгнул я, как истеричка со стажем, всё ещё не веря в хорошее. Где она? Вроде всё в порядке. Вряд ли мить её тронет пальцем после звонка гриффа. Как я понял, он просто тебя позлить хотел. Боже, что за мудила? Продолжал я орать на заборках промзоне, пугая крыс. Где она, Марат? Куда мне ехать? Я сам за ней еду. Так будет быстрее. Она в Москве? Не перестал я удивляться. Нет, здесь, в городе. А ты тут откуда? От верблюда. Дела, загадочно ответил Марат, намекая, что это не моё дело. Я понял намёки прекрасно, поэтому только уточнил: "Куда мне приехать? Ты ещё в клубе?" "Да. Вот там и будь". Договорились. Мы снова синхронно нажали отбой. Любому другому человеку я бы не доверил такое дело, но Марат действительно справится лучше меня. Он точно не убьёт мятея, которого я в данный момент Очень хотел закопать живьем. Потом я буду жалеть. Возможно. А может и нет. Самому стало страшно от этих мыслей. Я глубоко вздохнул запах заброшенного с завода и ночи. Успокоиться не вышло. Но мне полегчало. Стоять и ждать, что Митя привезет Нику, намного лучше, чем мучиться от неизвестности и строить ужасные догадки. Она в порядке. Слава богу. Митя просто мелочная мстительное чмо, а не маниак убийца. Можно сказать, мне повезло, и неки тоже. Хотя, не свяжись она со мной, ничего бы и не было. Тревога сменилась угрызениями совести. Я строил бессмысленные связи, теории вероятности. Если бы да как бы. В этом совсем не было смысла, но прекратить я не мог. Хотелось верить в скорый счастливый конец всей моей истории с боями за деньги, но не получалось. Такое дерьмо, как будто просто не могло кончиться хорошо. Я старался не думать, что это отразится на Нике. Если её не тронули, то надеюсь, она не перепугалась сильно. Мышка боевая девочка, но тут любая может поехать головой. Прошло 3 четверти часа. Я уже собирался набрать Марату снова, но видел фары и вскоре его машину, которая подъехала на стоянку.